Мисс Брикс была женщина без всякого характера, и как только её врагиня оказалась в немилости, она почувствовала к ней сострадание. «Как я была глупа, — думала миссис Бьют, — и вполне основательно, — что намекнула о своём приезде в этом дурацком письме, которое мы послали мисс Кроули вместе с цесарками. Я должна была бы, не говоря ни слова, приехать к этой бедной, милой, выжившей из ума старушке и вырвать её из рук простофили Брикс»,